Глава 17. Армина Преодолев длинный коридор и несколько толстенных дверей с кодовым замком, мы наконец оказываемся в мрачном помещении, чем-то напоминающем заброшенный архив. Только вокруг все стерильно чисто, и нет ни единого, даже самого незначительного намека на какой-либо запах. Ахнар! озираясь по сторонам, произносит Владлена, и я взвизгнув, подскакиваю на месте, когда за моей спиной, за которой точно никого не было секунду назад, раздается приглушенный кашель. «Доброго времени суток тебе, Владлена!» — слышу скрипучий голос, а затем в пространстве прямо из ниоткуда появляется пожилой мужчина с седой бородой чуть ниже колен. Его брови тоже имеют серый оттенок и практически закрывают глаза. Худощавое тело прикрыто безразмерным балахоном черного цвета, из-под которого едва торчат островатые носы ботинок. «Извини, что отвлекаю тебя от дел, но у меня есть вопросы, которые требуют ответов прямо сейчас». Зволнованно произносит оборотка, но, кажется, старичок ее совсем не слушает, потому что занят рассматриванием меня. Странно. Рисунок твоей ауры значительно отличается от того, что я вижу глазами. Задумчиво почесывает бороду. Но сила плескается внутри. Большая и темная. — Что значит темная? Это опасно? — испуганно спрашиваю, и сердце начинает колотиться так сильно, что в ушах звенит. — На тебе печать боли, девочка, боли тех, кто заключен в оковы магических клеток заклятием, — отвечает Ахнар без всяких эмоций, а у меня, кажется, пол из-под ног уходит. — Но я ничего не сделала, я не желал никому зла. — Ахнар, нам нужно пройти книги, и Леонора разрушит чары, и весь этот кошмар наконец закончится. Будто не слышишь слова про темную магию, — выдушевленно говорит Владлена. «Ты знаешь, что я не могу тебя пропустить в хранилище и тем более не могу открыть проход потомку одной из сестер Ковена без разрешения Альфа. Но с радостью отвечу на любой ваш вопрос, если компетентен и достаточно осведомлен в той или иной области». «Хорошо», — на удивление быстро соглашается девушка, и это означает, что этот старичок только с виду хилый и безобидный. «Только при помощи книги можно снять заклятие?» Нет. «Могущественной ведьме, обладающей достаточной силой, не обязательно касаться гримуара». «Понятно. В моем случае мне нужно прям очень сильно его коснуться». «А если ведьма пройдет обряд соединения с оборотнем? Она сохранит свою силу? Сможет после этого снять чары?» — продолжает задавать весьма странные вопросы сестра Дамира, и я отрицательно мотаю головой, когда хранитель удивленно смотрит на меня. — Не собираюсь я проходить никакие обряды, тем более с оборотнем. — Зачем ты спрашиваешь что, на что и так знаешь ответ Владлена? После обряда единения магии ведьмы уже не будет чистой. Если она истинная оборотня, то чары спадут только с него, другие же будут обречены. — Подождите, но ведь кроме меня по-любому есть еще носители того же состава крови. Их просто нужно найти. Кто-то да и сможет снять. Лопачу, начиная измерять небольшое помещение шагами, совершенно не желая быть ответственной за все это в одиночку. Ты, перебивает Ахнар и тычет меня своим худым пальцем, ты последний из рода, кому передалась эта сила. Вы не можете знать этого наверняка, упорствую, стою на своем. К сожалению, могу, Армина. Что? Но откуда вы? Это имя отпечатано на твоей ауре, и это не случайно. — Твоя давняя родственница по крови создала заклинание так, что его просто так не снять, не разрушить чары, не сделав сложный, очень трудный выбор. — И что из чего я должна выбирать? — шепчу, пока Владлена молчит, поджав губы. — Увы, выбирать придется не тебе.